Нельзя не согласиться, им везло с погодой. Дули попутные ветры, а если и штормило, то не сильно. Так что они прибыли в Кейптаун на неделю раньше, чем на то рассчитывал по самым оптимистичным прогнозам капитан Арчибальд. «Так приятно размять ноги на твердой земле, которая не ходит вверх-вниз», говорила Эйврил, завязывая ленточки-шляпки под подбородком, и пытаясь рассмотреть себя в маленьком зеркале на стене каюты. «Земле суждено вздыматься и проваливаться, как и кораблю, что находится на ней», — отозвалась Перси, примастившись на краешке койки Эйврил. «Зато теперь у нас походка настоящих моряков. Чем вы намереваетесь сегодня заняться?» «Капитан сказал, что мы простоим здесь два дня». Лорд Линдон очень рекомендовал мне выехать с группой на прогулку в Дендрарий, принадлежащей компании. Говорят, у них собрана самая впечатляющая коллекция растений со всего мира. Есть и зверинец. Но он, верно, и вас пригласил? Пригласил. Но мне надо кое-что купить, поэтому я отказалась. Перси с живым интересом смотрела на удивленную Эйврил. Я видела тот парк, когда ехала в Индию. Он прекрасен, вам понравится. Безусловно. Эйврил воткнула шляпную булавку в подушечку и засуетилась, приводя вещи в порядок. Перси ожидала следующего вопроса. Два дня на покупке? Мне надо отнести кое-что в ювелирную лавку, а на следующий день забрать это. «У вас не сложились отношения с лордом Линдоном?» Эйврил слегка порозовела. Она обычно не навязывалась с личными вопросами без веской причины. «Да», — ответила Перси, — лгать не было смысла. «С рождественского сочельника», — кивнула Эйврил в подтверждении своих мыслей. «Так я и думала. И в чем же дело?» У нас нет взаимопонимания. Или, точнее, я не поняла его. Полагало, он питает ко мне нежные чувства и поэтому хочет меня. Какая наивность! Его вело плотское желание, и он казался влюбленным. Но как только получил желаемое, стал холоден и деловит. Таковы его истинные чувства. Счастье. что он удержался и не вошел в нее. Она со стыдом вынуждена была признаться, что не смогла бы остановить его. «Я полагал, он вам очень нравится». «Да, нравился. Я нахожу его слишком привлекательным мужчиной для того, чтобы рассчитывать на нечто серьезное с его стороны». «Вот оно что». Эйврил повозилась еще немного, бросила перчатки и выпалила. «Он перешел черту?» «Перешел?» дополагаю, да, можно сказать, перепрыгнул. Мне следовало быть осторожнее». Перси умолкла, но топот шагов, который она услышала, доносился сверху, так что к их рубке никто не идет, а иллюминаторы закрыты. Перси. «Но вы же не спали с ним?» «Нет, конечно». «Ах, простите, мне не следует так легкомысленно болтать». «Нет, если вы имеете в виду то, что может привести к неким последствиям, скажем, беременности. Я была более близка с ним, чем следовало. И, честно говоря, мы оба теперь об этом сожалеем». «Он так страстно вас целовал?» Перси напомнила себе, что Эйврил — девственница, и благовоспитанно кивнула. «Но если вы оба теперь сожалеете об этом, можно ведь простить и помириться?» «Это так, если оба сожалеют об одном и том же», — согласилась Перси, прилаживая шляпку на прическу и поднимаясь на ноги. Только тогда возможно гармоничное отношение. Но как-то не льстит самолюбию, если во время свидания мужчина всем своим поведением заявляет о желании поскорее отделаться от вас. Не может быть! Как же? Унизительно, вы хотели сказать? Действительно, бесполезно утешать себя тем, что это, разумеется, самое благоразумное и здравомыслящее поведение. Да, я понимаю. Эйврил. Взяла с собой зонтик, редикюль и шаль и открыла брезентовый полог. Жаль. Я полагала, он замечательно к вам относится. Замечательно. Он красив, безрассудно смел, умен и явно богат. В постели он просто ангел, но он... Он не ангел. С ангелом мне было бы скучно. Леди Перси? «Миссис Хейден, доброе утро!» Их приветствовал доктор Мелчат, крепкий старик, надзирающий за всеми напастями, что подстерегают человека в тропической Индии. «Разве что тигры не подвластны ему», — подумала Перси. «Доброе утро, доктор Мелчат. Вы едете с группой в Дендрарий?» «Нет, леди Перси. Я бывал в этом парке несколько раз, а сейчас...» Еду за подарками для крестников. Можно напроситься к вам в эскорт, леди, если вы тоже не прочь поторговаться. Как вам страусовые перья? Спасибо, я буду рада вашей компании, сэр. Мисс Хейден едет в парк, так что я ваша единственная спутница».